Иногда, впрочем, они подолгу говорили о волшебном мастерстве и различных хитрых придумках, которыми волшебники в старые времена пользовались для того, чтобы отыскать тайное имя существа, грозящего опасностью. Так, например, волшебник Негерер с острова Пальн узнал имя черного мага, подслушав разговор драконов. А Морет увидел имя своего врага, написанное каплями дождя в пыли, покрывавшей поле битвы в долине Энлада. Они разговаривали о заклятиях, помогающих отыскивать вещи, и некоторых иных волшебных средствах, а также о тех вопросах, на которые есть ответ и задавать которые имеет право только мастер-путеводитель с острова Рок. Но чаще всего разговоры заканчивались тем, что гет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 за еще предстоящими им долгими днями пути и мрачный решающий конец их путешествия и того, за кем они гонятся. Они проплыли меж островами Корнай и Госк в непогодь и не заметили их берегов из-за густого тумана и дождя. Они поняли, что миновали их лишь на следующий день, когда прямо по курсу увидели остров, окруженный острыми скалами и огромные стаи чаек,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 чем истоки рек и ручьев, впадающих в море. Дальше истоков всего там, за воротами света. И умолк. А когда снова заговорил, то уже обычным своим голосом, и так, словно освободившись от чар или наваждения, не очень хорошо помнил, что с ним было. Главный порт острова Астоил, расположенный в устье реки, прорывшей глубокое ущелье в горном массиве, окнами всех своих домов смотрел на север или на запад, будто сам остров повернулся лицом к земноморью, к остальным людям, хоть и находился очень далеко от них. Жители встретили путешественников с изумлением и беспокойством. В это время года ни одно судно обычно не показывалось вблизи Астовуэла. Все женщины попрятались в своих плетеных хижинах и выглядывали из-за дверей, закрывая детишек юбками. А когда гет и ветч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 даже с острова Содорс или Роламени, потому что торговать здесь было нечем и не на что было даже обменять бронзу или красивый фаянс, которым славились жители Содорса. Тут даже дерева не хватало. Лодки на Астоэле представляли собой сплетенные из тростника скорлупки, и лишь очень храбрый человек мог решиться плыть на таком суденышке догоска или корная. Они жили здесь совсем одни, на самом краю обозначенного на картах мира. Не было у них ни ведьмы, ни колдуна, и люди эти, похоже, просто не поняли, что посохи Угеда и Ветчи волшебные, и восхищались ими лишь потому, что сделаны они были из драгоценного для них материала – дерева.